Сфера цивилизации. Малая заимка. Космопорт. Рефейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс три часа. Фредерик Грегерсон сидел в своем командирском кресле в центре связи, молчал и тупо смотрел в никуда. После доклада Гроссмана он понял все. Во-первых, его опять провели. Очень умело и рискованно. Разве можно предположить, что кто-то в здравом уме бросит столь ценную технику, как установка копьё? Приманку столь лакомую, что он бросился на неё, как голодная акула на крючок с кровоточащим мясом. Впрочем, тут даже герцог согласился. Кто угодно поступил бы на его месте точно так же. И именно на этой жадности и сыграли его враги. Что дальше? Майор возвращается в лагерь, единственный уцелевший тоже. Эти пока вне игры. Что случилось за завалом можно только гадать. информации нет. По данным Гроссмана гибель как минимум двух сапсанов из его отделения тот видел собственными глазами. Исходя из заявления Ггерцога о том, что местные жители есть первостатейные кроты, очевидным стало то, что одним только подрывом ущелья дело не закончится. Сил по ту сторону завала осталось или слишком мало или вовсе не осталось. Кто мог туда прорваться? Разведчики? Это слишком мало. В стесненной ситуации их легко бронированные и быстрые машины – покойники. Бросить им на помощь атмосферно-космические истребители – это можно, но… Грегорсон прекрасно понимал. В таком решении, естественном в своей простоте, таится еще одна спланированная ловушка. Если местные просчитали ситуацию так далеко – то и этот шаг сил вторжения ими, безусловно, предусмотрен. «Доклад с гепарда есть?» – уточнил он. «Да, доклад уже пришел. С орбиты мало что видно, но тепловые пятна реакторов просматривались хорошо. 8 штук. Причем, судя по всему, четыре из них вышли из стен ущелья. То есть это были роботы Легиона. А судя по сравнительной мощности источников тепла, среди вышедших по меньшей мере три тяжелые машины». Разветотделение тоже можно списывать. Значит так, наконец приняло решение Грегорсон. Поднять в воздух пару истребителей. Вторую пару держать наготове готове. Первая – пираты. Вторая – спринтер и филин. Задание первой паре – дальний патруль окрестностей базы. Засекать любое шевеление в радиусе полусотни километров от космопорта. Задание второй паре – быть в любую секунду готовыми к взлету и реагированию на угрозу. Пилоты постоянно должны находиться в кабинах до отбоя тревоги. все остальные истребители держать готовыми к взлету. Сэр, прошу прощения герцог на связи прервал его приказ побледневший связист. «Его можно понять, как ни крути, а выходило нарушение субординации. Акент, судя по всему, пребывал в ярости. Грегорсон на связи. «Вы идиот, Грегорсон! Я же предупреждал вас о пещерах!» — раздался рев на весь центр связи. Фредерик с олимпийским спокойствием стал переживать весьма неприятную ситуацию. Пока это только эмоции, вполне заслуженные. Хуже будет, когда шаттлы Кента совершат посадку. «Я приказываю вам, Фредерик грегерсон немедленно нанести удар по обнаруженным мехам, а также немедленно начинайте переброску отделения роботов на гепарде в тыл обнаруженной группировки». «Нет, задействуйте два отделения и два шаттла! Выполнять!» «О, вот это уже приказ!» «Принимая всю справедливость вашего гнева, сэр, я бы не стал сейчас наносить удар атмосферно-космическими истребителями», — начал Грегорсон. «Ситуация просчитана, и, может быть, нас ждет еще одна ловушка. Мы понесли и без того серьезные потери в технике, чтобы рисковать потерять еще и истребители. Вы будете перечить моим приказом?» «Да, а что еще можно ожидать после таких-то провалов?» «Есть, сэр!» – ответил Грегорсон. «Силами воздушной поддержки нанести удар по выявленным роботам заимке, два отделения шагающих машин подготовить к переброске в тыл противника». Когда герцог уже отключился, Грегорсон добавил, «Приказ пиратам остается без изменений – патрулировать окрестности космопорта, отвлекаться на любую другую угрозу только по моему личному приказу». Три вражеских робота приближались не спеша: два тяжелых и один средний против легкого и среднего и легкого танка. Расклад понимали все, и Хасан сделал свой выбор. Ударник выехал на обочину дороги, его пусковые опустились в положение по походному. Рация вышла из строя, поэтому передать информацию о своей готовности к сдаче он не мог и сделал это по-другому. Весь экипаж выбрался из машины и выстроился рядом. Гриф, взявший ударник на прицел, остановился. Следом остановились и остальные роботы. Все застыли в ожидании. И тут свой ход сделал пилот сверчка. Он шагнул вперед, развернулся и выстрелил разом из всего своего арсенала по безоружному экипажу ударника. Одновременно из внешних динамиков донеслось «Сдохните, предатели!» Весь экипаж просто испарился в пламени взрыва. Уцелел только Хасан, как-то по наитию, нырнувший под защиту своего танка. Второй залп Сверчок произвел уже по самому ударнику. Броня танка выдержала. Добить его помешал Гриф, ударив по убийце безоружных людей. Лишившись почти всей брони на груди и потеряв руку, Сверчок каким-то чудом устоял на ногах. Решив больше не испытывать судьбу, его пилот развернул машину и рванул к завалу. Но не добежал. Раздался взрыв, и сверчок резко остановился. От одной ступни остались только клочья силового набора и псевдомышц. Сверчок стоял на целой ноге, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Четно, остановившиеся было роботы заимки снова пошли вперед. Из макушки падающего сверчка по направлению к завалу с треском вылетело катапультируемое кресло, едва разминувшись в воздухе со вторым ракетным залпом Гриффа. Однако даже такого скользящего касания оказалось достаточно. Средство спасения закрутилось и с размаху влетело в стену ущелья. Раздался хруст, реактивные двигатели кресла отключились, и оно свалилось вниз. На месте попадания остался кровавый след. Пилоту не повезло. Удар пришелся как раз в то место, где находилась его голова. «Идиот!» Пилот пластуна выругался. Если вначале еще оставались какие-то шансы на нормальное отношение при сдаче, то теперь, после выходки пилота-сверчка, они испарились, как утренняя роса. Он не стал ждать продолжения, развернул робота и побежал по дороге обратно к завалу. Рассудив, что если ударник проехал здесь и не подорвался, то и он сможет. По нему никто не стрелял, все отвлеклись на последний полет пилота-сверчка. Когда же кресло невезучего коллеги покатилось по камням, пачка их кровью, пластон уже добежал до входа в заваленное ущелье и прыгнул. Запоздалые выстрелы по нему не попали. Прыжок занес его почти на середину завала. Приземлившись, пилот начал бороться с машиной, пытаясь удержать равновесие. Земля под ногами осыпалась и провалилась. Шагающего гиганта мотало из стороны в сторону. Кое-как выровнявшись, он прыгнул снова. теперь он приземлился почти у выхода из ущелья. Грунт тут оказался более устойчивым. И в третий прыжок робот пошел практически сразу. Выбравшись из ущелья и приземлившись на дорогу, пластун тут же побежал с максимальной скоростью в сторону космодрома. Его скорость снизилась только после прохождения места, где прошедший чуть ранее гриф попал в ловушку. Теперь пилот вел свою машину осторожнее, периодически останавливаясь и иногда стреляя по обочинам. В кокпите стоял мат, железо и пластика по обочинам валялось изрядно, и понять, где мина, а где просто свалили мусор, было сложно. А шутку местных с минным полем, засеянным пустыми консервными банками, пилот запомнил хорошо.